Глава девятая «Значит, Бурбулис таки абсолют!» Эта мысль грызла меня, пока я находился в своем номере. Нет, не то чтобы я это не подозревал или был расстроен, хотя да, немного расстроен, но не из-за зависти. Просто я предполагал, что он сильный, и теперь смогу своими глазами увидеть те возможности колец, о которых не пишут. И которые считают нереальными. Еще может быть так, что попросту нет ничего дальше абсолюта, но это мне кажется нереальным. Кольцо не может иметь безграничный ресурс, и при определенной перегрузке должно было взорваться, если бы этот порог прошел бурбульс. А что тогда за зеленые кольца у тройки цесаревны? От этих мыслей меня отвлек стук в двери. Еда прибыла, господин! раздался приглушенный голос с той стороны. Еще бы он не был приглушенным. Эта гостиница — одна из лучших столицы, а мой номер был предназначен для князей. Мне его лично порекомендовал Андросов. Так вот, в этом номере стены и окна были непростыми, и даже двери были сделаны из разломного дерева, очень легкого. но в то же время крепостью не уступали танковой броне. В таком номере можно переждать целую гражданскую войну. Про войну не шутка. Здесь реально есть код от склада, что расположен за бронированной дверью, которую, если не знать, где находится, невозможно найти. Благо, шнырька мне сразу ее показал, и я точно знаю, за что плачу столько денег. Войдите, разрешил я обслуги, и они поспешили исполнить мою волю. В номер заехало сразу три тележки, которые везли три человека. «Ваш обед, господин!» — поклонились они и поспешили пропасть из моих глаз. За ними уже закрылась дверь, я все еще стоял в изумлении. Заказал, блин, перекусить. Честное слово, по телефону говорил, что мне бы только немного перекусить. Интересные у них здесь перекусы. Впрочем, жаловаться не буду, а лучше приступлю к еде. Что я могу сказать? Дорого-богато. Вся еда была красиво оформлена. Порции не слишком большие, на их разнообразие удивляло. Я смог осилить лишь две тележки, а на третью уже дальше не смотрел. Дабы добро не пропало, в игру вступил Шнырка, но ситуацию не выровнял. Все-таки он не боец, если дело не касается любимого мороженка. Так, поднагнулся Гад и со словами Шлоп растворился в своем теневом мире. После еды я принял душ и прилег отдохнуть. Отдых изначально у меня не задался. Только моя голова коснулась подушки, как сразу стали приходить сообщения от Анны с отчетами по тем делам, которые я просил ее выполнить. Первое. Она нашла примерное место, где находится тайный подпольный аукцион для избранных и теневого мира. Нет, не настоящего теневого, а того, где плавали мутные рыбки местного мира. Второе. Она скинула мне условные координаты по документам короля. После его убийства мне в наследство досталось довольно большое количество его документации, которое отправилось к Анне на исследование. Давно она говорила, что пора мне съездить в столицу, кажется, там есть небольшой схрончик. Ну и последний пункт. Мне нужно посетить торговый район для истов. Удивительная империя, слов нет. Создать район для истов в том месте, где почти нет разломов. Наверное, это связано с тем, что самые годные мастера все же предпочитают жить в столице, в которой все есть для нормальной и безопасной жизни. Правда, про безопасную жизнь я погорячился. Ответил я и Андросову, который очень просил меня не опозориться на встрече с князьями. Писала мне и Долгорукова, которая тоже переживала за эту встречу. В общем, даже толком полежать не дали, но и не очень уже хотелось. Идем гулять?» — спросил я Шнырку, который только что засунул свою мордочку в глубокую тарелку с мороженым, которую я заказал, почувствовав легкое чувство стыда за надкусанный стейк из дорогущей выдержанной мраморной говядины. «Ну, сладкоежка, мой Шнарк, что уж тут поделать?» «Ща! Шекунду!» но он не был готов прямо сейчас и попросил мне немного времени. Ожидая шнырку, я достал свой планшет и стал рассматривать, как дела у Долгорукова с его армией. Вроде все хорошо, они еще стоят в крепости, а их со всех сторон пытаются достать в надежде, что хоть где-то получится прорвать их оборону. Но, насколько я знаю, ничего у ханства не выйдет. Долгоруков запросил помощь, и к нему направили один усиленный штурмовой полк, быстро переброшенный из стратегического резерва армии. Усиленно это означает, что там будет, ой, как много разной нужной техники. Техника. Сколько с ней мороки. Волк ни в какую не хочет расставаться с трофеями, а надо бы. Мне вот совсем не упала китайская техника. Самый главный момент был в том, что драконы передавали далеко не идеальные модели ханству, и многие из них были с мелкими дефектами. Пусть, блин, сами такой пользуются. Я не против поменять всю эту груду старья на нормальных витязей и исполинов. Дождался шнырки и не спеша вышел из номера. Внизу попросил вызвать мне обычное такси, чем немало их удивил, и поехал по своим делам. Вначале решено было посетить схрон, вот только конкретики было слишком мало. Анна приблизительно прикинула по документам, что он находился в парке викторианских воителей. Кстати, я о них читал. Это, можно сказать, легендарный отряд истов, который жил здесь несколько сот лет назад, и они реально были крутыми. Шесть абсолютов. Это была мощь, и не было такого разлома, который им был не по зубам. Они их закрывали пачками, впрочем, только ими и жили. За это они удостоились славы, и даже сейчас о них рассказывают в школах, о тех, кто гордо называл себя викторианцами. Правда, не рассказывают, как отряд был полностью уничтожен. Это, наверное, самый интересный момент. Во время чудовищного противостояния с ханством их послали туда, как тех, кто сможет уничтожить столицу и хана, и закончить войну. Только подумать. Шесть абсолютов. Казалось, что им может противостоять. Оказалось, что-то или кто-то есть. Скользкий момент, который даже толком не описывается. Известно только, что оттуда никто не вернулся. Есть историки, которые говорили, что они приметнулись к врагу и поэтому пропали. Другие говорили, что они были убиты, ведь у ханства тогда тоже были сильно одаренные. А вот я могу смело сказать, что их убили. Вот только где я не знаю, а знаю кто. Их убили свои же дебилы-командиры в тот момент, когда послали на такую операцию. Истребители — это не солдаты и не диверсанты. Одно дело всю жизнь сражаться против чудовищ, и другое — против людей и техники. Благо, я сражался не только против чудовищ. В этом парке мы провели хороший час, за который шныркой оттаскал мне плюшки, а я складывал их в инвентарь. Интересно получилось с этим парком. Мы пошли за схроном бандитского главаря, а в итоге, не найдя еще того самого схрона, мое кольцо пространственного хранилища пополнилось просто ударными темпами. Много денег и украшений принес мне в шнырки, которые здесь теряли люди. Было даже одно кольцо Иста, и тут же место его захоронения. Видимо, завалили бедолагу и сразу прикопали. Потом сообщу Хрулеву или Архипу, пусть с этим разберутся. Помимо этого, нашли даже немного оружия и прочие чепухи. Все хренового качества. Это мы не мрали, а скидывали все в пруд. Кстати, в этом самом пруду был очень хороший лов всякого интересного. И даже валялась пара полуразложившихся трупиков на самом дне. Схрон найден был под одной из лавочек. К его созданию подошли капитально. Он был залит бетоном в тот самый момент, когда здесь закладывали лавку. Все было герметично упаковано, и ничего не повредилось. Этот схрон был около двух кубических метров по объеме. и в нем находилось новое оружие, которое я забрал, и деньги с поддельными документами. По всей видимости, создавался он на тот случай, если придется бежать к королю, да только куда-то ему. Его схрон пополнил мою казну на сто тысяч рублей, что не так уж много, но приятно. Но вообще мелочь, я-то думал, что тут будет бандитский общак. После того, как все это отправилось в моё кольцо, здесь уже делать нам было нечего, и мы отправились в район ремесленников, где обитали исты. где они скупались для своих походов. Отвез нас туда обычный бомбило, которого я поймал, стоя у дороги и просто махнув рукой. Знаешь, а ведь это не основная моя работа. Это так для души. А на самом деле я держу три шашлычных, стал травить он мне байки. А ведь шашлычный тоже не моя основная работа. Но там что делать надо, знаешь? Поставил вместо себя парочку холопов, и они работают. «Да, я еще работаю в крупной компании по перевозке креветок. Мужик оказался веселым, И по его рассказам я насчитал 12 работ, на которых он работает, и на всех имеет практически руководящие должности, а на некоторых так вообще является владельцем. По всем его рассказам я стал задумываться, почему это он меня везет, а не я его. Ведь по всем пунктам этот Семёныч, как минимум, в раза два больше имеет денежный оборот, чем мой род. Еще он мне рассказал, что знал о районе Истов. По его словам, раньше там было хорошо, а сейчас уже нет. Бывало, приедет он туда и сразу находит заказ, и платили всегда с хорошими бонусами. Но это время прошло. Теперь там сложно найти клиента. Когда мы прибыли на место, я смог увидеть своими глазами, о чем он говорит. Ранее приятный и прибыльный райончик умер. Вместо веселого шума и криков зазывал посетить именно их лавку. Меня ожидала суета и разруха. — Шопа! прокомментировал шнырьком мне на ухо на то место, куда мы прибыли. Я был с ним совершенно согласен. Не такое я слышал от иркутских истов об этом месте. Наверное, они давно здесь были в последний раз. Мы уже минут пятнадцать ходим и ничего толкового не видим. Вот, к примеру, магазин доспехов, который, судя по всему, сгорел несколько дней назад. А рядом другая лавка с разломной одеждой, которая была взорвана. Я ж тут не могу понять. Какого хрена происходит в столице? При всём этом здесь было полно зданий, которые просто закрыли и забили досками, а содержимое, видимо, вывезли давным-давно. Такое ощущение, что здесь монголы, блин, прошлись. Так, это не непорядок. Мне ведь надо разведать рецепты для своих мастерских или прикупить пару нужных книг, а еще взять образцы. Подходим к первому попавшемуся человеку. «Прошу прощения, не подскажете, где здесь рабочие магазины?» — спросил я у парня лет двадцати, у которого на пальце было кольцо из шестого ранга. Че? повернулся ко мне парень. «Ты не местный, чё ли? «Нет», — покачал я головой и стал смотреться в него внимательнее. «Ну тогда нечего тебе здесь ошиваться. Валя отсюда, пока цел». Как-то резко он начал ещё и бакует на меня. Ах, как же я люблю такой типаж людей. Силы ноль, а вот гонору...» «Да ну!» — наигранно я удивился и скинул бровь, а затем вытащил из кармана руку, показывая ему свой перстень. Парень ахнул. и сразу стал заикаться. Слов я, впрочем, от него больше не услышал. Он просто сбежал. Твою мать! Я не понимаю, где я нахожусь. Мне рассказывали сторожилы центра, что это место — рай для истов, где каждый может найти себе оружие и нужную экипировку, а еще весело спустить свои кровно заработанные денежки. Место, которое существует благодаря истам и для истов. Нет, так дело дальше не пойдет. Достаю телефон и номера Андросова. Слушай тебя, друг мой, в какой переплёт ты попал в этот раз? Были его первые слова. «Неужели это так очевидно?» — смыкнул я. «Но нет, в этот раз я тебя расстрою, никуда не попал». «Да? А чего звонишь?» Обычно ты предвестник хаоса. Неужели сегодня ты меня удивишь?» Хорошо, он обо мне мнение. «Удивлю. Я в столице гуляю, по району Истов, и...» «Стоп!» — крикнул он. «Ты где?» И тут я стал догадываться, что он не все так просто в этой жизни. «В районе Истов?» Ну, помнишь, нам рассказывали еще в центре старички про рай на земле, где бабы всегда краше, а пиво хмельнее? Андросов заржал, а затем затих. А когда открыл рот, то удивил меня. — Ну ты даешь, Саня. — Ага, даю. Стал я раздражаться, так как потерял нить разговора. — Слушай, я чего тебе звоню? Почему-то я здесь не вижу рая на земле и прочего. Не просветишь меня? Почему так? Андросов еще сильнее заржал. — Знаешь, я уже думал, что после ханства будет сложно меня удивить. «Но ты справился с задачей», — не прекращал он смеяться. «Ты реально не знал, что уже несколько лет за этот район идет война между несколькими бандитскими группировками, которых тайно поддержат аристократы? Там в действительности остался всего лишь один район, который держат торгаши, а все остальные, как бы это мягче выразиться, гетто». «Понял. А я-то думаю, почему какие-то странные личности начинают стягиваться ко мне. Сидят сейчас в переулках и думают, что их не вижу». Наш разговор, кстати, они прекрасно слышали, ведь я включил его на громкую связь. «Давай, дуй быстрее оттуда», — посоветовал он мне. «Место там небезопасное». «Ага, я тоже небезопасный». «Ладно, спасибо за информацию». Поставив трубку, я задумался. И главное, в чёмся загвоздка? В сети вообще нет никакой информации по поводу этой войны-банд. Теперь мне понятно, что здесь произошла война за свободный рынок сбыта артефактов и прочего, Видимо, появились люди, которые захотели контролировать здесь все, Хотя, по итогу, теперь здесь нет вообще никакого места. Или так и было задумано? Какой же все таки беспорядок происходит в Империи, слов просто нет. Андросов еще прислал мне несколько сообщений, посоветовав побыстрее свалить отсюда. И на всякий случай скинул карту в тот район, который контролирует с торгашами. Дал он мне еще совет, кстати, зайти в магазин Долгоруковых. Он у них там есть. но особо ценных предметов там не стоит искать, ведь они там находятся больше для вида и репутации, чем для реального заработка. По карте видно, что незахваченные территории занимают мизерный участок, если сравнить с тем, что было раньше. Делать было нечего, и я отправился туда. Шнырь ко мне показывал, как много наблюдателей появилось за это время вокруг меня, и даже транслировал их разговоры. Они удивлялись, что здесь делает залетный аристократ, да еще и в такой дорогой одежде и с родовым мечом. Были обсуждения, как меня лучше можно завалить. Но такой команды пока не поступало. Я, мягко говоря, был удивлен. Кажется, я на мгновение попал в свой прошлый мир и забрёл в трущобы. Там такая же картина всегда ждала залетного путешественника. Дошел я, наконец-то, до нормального района и лишь скривился, глядя на количество лавок, в которых продавался один лишь мусор. Это уже не торговый район, а только дань уважения прошлому. Но даже здесь были исты. хотя и не так много, и, кажется, они из местных. Выглядели они, мягко говоря, не очень хорошо. Направился сразу в единственную таверну, и там за парочку десятков рубликов выслушал интересную историю об этом месте. Здесь сейчас правят большой черный рынок ингредиентов и прочего разломного. Из местных истов — это те, кто служат бандам и бегают по низкосортным разломам, собирая все подряд для своих господ. Вармен посоветовал мне долго здесь не разгуливать, если я не знаю правил. Ведь выживают здесь только те, кто их соблюдает. Поделиться местными правилами он не захотел, мол, мне это незачем. Снова захотелось мне спросить, куда же я попал? Магазин Долгоруковых здесь был, наверное, одной из самых шикарных построек, и охранял ее с два десятка человек с родовыми гербами на броне. На входе меня спросили, кто я и откуда. Я назвал свое имя и род. Не впустили. Зато невзрачного мужчину который представился ростовским торговцам, пропустили сразу без вопросов. Чтобы меня впустили внутрь, пришлось натурально показать свой счет в банке. По их словам, всегда не пускают тех, у кого меньше трехсот тысяч на счету. А то будут всякие проходимцы их драгоценное время отбирать, а здесь любят оптовую торговлю. Ростовский торговец не стал здесь долго сдерживаться, Он просто передал список нужного, и ему сразу принялись загружать все это в транспорт. Затем он сел туда сам, И свалил вместе с своей охраной. Кстати, выбрал он дорогу не из тех, по которой заезжал я, а дорогу с противоположной стороны, и она хорошо хоронялась. И тут у меня появился вопросик к Семёнычу. На хрена он меня сюда привез? Город Петербург, бывший торговый район истребителей монстров, ныне спорная территория. Семёныч не мог поверить своей удаче. Мало того, что вчера один пьяный аристократ забыл у него в машине свой кошелек и родовой меч, который тот сумел удачно продать, а сегодня еще попался молодой аристократ, которого он завез не в самое лучшее место города. И теперь, когда лоха подчастую ощипают, ему будет полагаться награда в размере 5%. Семеныч не зря ел свой хлеб. Он уже прикинул, сколько стоит оружие богатого паренька. Жалел только об одном: что это была не жизнь парня, которая, возможно, сегодня прервется, ведь он уже сообщил его данные. Жалко ему было машины, которую пришлось поменять, так как ее уже могли разыскивать, чтобы вернуть свою родовую игрушку. А на парня ему было наплевать. Он видел, как тот лениво слушал его истории. А ведь Семёныч очень старался, ему было обидно за такое безразличие к его трудам. «Эх, все понимаю. Сегодня нужно идти навстречу к князням, а завтра к императрице». но я просто физически не мог пройти мимо такой нежданно-негаданной забавы. Меня столько времени вели, что мне просто было интересно, как все будет происходить дальше. А дальше было реально интересно. Как только я вышел из магазина Долгоруковых, ко мне сразу подошел незрачного вида парень и сказал с претензией, что я зашел к ним на территорию и теперь должен заплатить. Я уточнил, на какую. Оказалось, он говорил про то, где меня высадил водитель. По нему было видно, что он не верит в свои силы, понимая, что и пошли его на все четыре стороны, и здесь у них власти нет. Но я вместо этого начал менжеваться и мямлить, а затем и вовсе спросил, сколько. И при этом достал пачку в пятьдесят тысяч. Он быстро накрыл мои руки своими и зашипел на меня. — Не здесь! — быстро оглянулся, не видит ли кто из охраны или армейцев. — Пойдем со мной, и конфликт будет исчерпан. Я пожал плечами и пошел за ним. Мы молча вышли из безопасной зоны. И выводил он меня мастерски, по самому краю, чтобы я не заметил и думал, что мы еще находимся в безопасном месте. А когда вышли, то уже было поздно. Из-под к нам вышли его люди и стали идти рядом с нами, кровожадно поглядывая на меня. У многих на руках были кольца слабых истов. — А разве это не опасный район? — попытался я уточнить, у него дело вид, что боюсь. «Заткнись — Заткнись! — крикнул он на меня от нервов. «Просто иди за мной, закрой свой рот!» Понятное дело, что парень переживал, ведь мы, судя по всему, еще находимся не на их территории, а на нейтральной. Только после того, как мы зашли в так называемый район кузнецов, без самих кузнецов, он облегченно выдохнул, и сопровождение стало еще больше. Здесь уже появились люди посильнее, чем первые. «Мне пора домой. Можно я...» — попытался сделать еще одну попытку спастись. Парень повернулся ко мне... И с ошесточённой гримасой на лице стал орать, что он не разрешал мне говорить. Удивительные здесь люди. Думают, если тут человек тридцать, то у них есть шанс. Шнырка, кстати, ржал вовсю и веселился. Три раза один здоровяк падал, запутавшись на ровном месте в своих ногах. Над ним уже все вокруг ржали, что как он умудрился шнурки вместе завязать, а он божился, что не делал этого. Меня вели довольно долго. И когда я уже думал, что мы наконец-то пришли на место, то ошибся. Невзрачный с виду заброшенный склад был лишь обманом для посторонних глаз, о чем и сообщил мне Шнырька. На складе жили просто рабочие этой банды и низшие помощники. Наверное, они принимали на себя весь удар при нападении или рейде имперских служб. А все самое интересное находилось внизу, в подземелье, которое здесь тоже имелось. «Почти пришли. Не вздумай наделать глупостей», — сообщил мне парень. «Да какие глупости?» «Вон во сколько, а я один?» — пожал плечами и опустил голову. Боялся я только одного, что они захотят связать мне руки, и тогда увидят кольцо ииста, которое я изначально повернул камнем внутрь. В подвале имелась секретная стена, с которой я аж присвистнул. Шнырка не смог ее обнаружить и теперь психовал. Это был артефакт очень высокого класса, который сделали поистине гении. Если подойти к стене и дотронуться до нужных мест, то стена бесшумно отъезжает в сторону, открывая перед собой спуск, а вот за спуском уже начинается самое интересное — небольшая база банды кузнецов. Про эту банду я уже знал немало, ведь пока мы шли, Шнырько собирал для меня нужную информацию. Парень, которого звали Дмитрий, не повел меня сразу к главному, а направился в сторону темницы, куда и поселил меня. Тут я снова удивился. Эта темница тоже была непростой, а артефактной. Полагаю, раньше этот склад принадлежал знатному роду артефакторов. Все, громко сказал парень, когда закрыл решетку, и та ярко засветила зеленым светом. «Вот же ты баклан, парниша!» <свят> «Почему?» — я все еще играл в дурачка. Парень лишь грустно покачал головой. «Почему вы, аристократы, правите нами? Ваш интеллект ниже Плинтуса, а все равно вся власть в ваших руках!» Видно, сколько обиды и злости накопилось в его душе. «Так-так, у нас здесь парень, обиженный на свою жизнь и положение!» как интересно. Я знаю, что нужно делать. «Наверное, потому что мы заслуживаем править такими простолюдинами, как ты», — сказал я и гордо поднял голову. «Аристократы — это сверхлюди?» «Конечно, я так не думал, но ему не нужно об этом знать». Он силой сжал свои кулаки, да еще при этом натурально сцепил зубы, как гончие. «Сегодня ты познаешь, как это. Ты ответишь за свою глупость». После этих слов он развернулся и ушел. «А я ждал нового доклада от Шнырьки». И тоже сжимал кулаки, как ранее Дмитрий. Сколько же здесь мерзости. В этом месте содержались в ужасных условиях существа из разломов для дальнейшей продажи. А еще были девушки и дети. Что примечательно, мужчин здесь не было. Шнырка насчитал больше тридцати женщин, и одна из них была аристократка лет 18. Хранили здесь оружие и запрещенные вещества, и не обошлось без азартных игр в виде небольшой арены, где дрались насмерть. В общем, это самое сердце беспредельного района. Дмитрий времени зря не терял и быстро нашел своего босса. Он ему сообщил, что привел богатого лоха, у которого с собой большая сумма денег, и, скорее всего, насчитывающего больше, и сейчас он сидит в темнице. Парень натурально светился от счастья, кто смог сам все провернуть, даже не спросив ни у кого разрешения. Как я и думал, один из охранников долгорукого меня сдал, что тут непонятный парень бегает с крупной суммой денег. Вот они и решили рискнуть. Босс благожелательно похлопал Дмитрия своей морщинистой рукой, так как был стариком с седыми прядями в волосах, а затем влепил звонкую пощечину. Еще раз посмеешь действовать без моего одобрения, отправишься в круг!» Кругом они называли арену, на которой можно столько засохшей крови собрать, что хватит сделать несколько сотен мертвей, если привлечь к работе грамотного некроманта. Чем больше я узнавал, тем шире была моя улыбка. «Это просто то, что мне нужно!» «Я попал по нужному адресу». Первым делом я достал телефон и попытался дозвониться до Волка, но связи здесь не было. Вот почему они мой телефон не отобрали и даже карман не проверили. Но мне ведь плевать на такую мелочь. Набираю сообщение и даю телефон шнырки. Он быстро смотался на поверхность, нажал на кнопку отправления и вернулся обратно. Затем я отправил сообщение Долгоруковой, где я высказался об их сервисе, но без лишних подробностей. Я просто не удержался и стал ждать, что будет дальше, ведь время мне меня ещё есть. На самом деле времени у меня вдруг появилось много. Мне на телефон в тот момент, когда появилась связь, пришло три сообщения от помощников князей, что сегодня у них не получится встретиться. Для меня это, несомненно, плюс, но интересно стало, что такого могло произойти, если они перенесли нашу встречу на завтра. Хотят сразу после аудиенции с императрицей встретиться. И это сообщение я принял как знак судьбы. Сидя на полу в камере, я подкидывал в руке маленький камешек, чтобы развлечь себя и составить о себе ложное мнение у босса Дмитрия, когда тот придёт глянуть на меня. Он не пришёл. Вместо этого он отправил самого Дмитрия. «Не сдох ещё, собака!» — сплюнул на пол парень. «Жаль». «Видно, что парню плевать на деньги. Он получит крохи. Парень больше за идею и всем своим нутром ненавидит аристократов». «Сложи все свои вещи сюда и быстро передай!» — швырнул он в камеру через отверстие коробку. Я не стал с ним спорить. И сделал, как он сказал, даже незаметно достал из кольца пятьдесят тысяч и тоже кинул в ящик. Как же у мальца от жадности загорелись глаза. — Телефон оставь себе, — скомандовал он. — Хорошо. Я могу позвонить? — Звонить? Ха! Можешь, звони, я разрешаю. Веселился он знатно, но зато, когда он зашел за угол, то его конкретно начало колбасить. Он смотрел на деньги, и у него было огромное желание запустить в пачку свою жадную лапуку. Да, не судьба. Долго думал. И пришел другой мужчина, которого послали за Дмитрием. Мужик пришел с блокнотом, в который стал описывать все полученное имущество от меня, когда и записали всю сумму денег. А затем Дмитрий понёс их к своему господину. Странный парень, не любит ариста, но босс ведет себя с ним не лучшим образом. Он был доволен тем, что отобрал у меня имущество. Я решил стереть улыбку с его лица. Послал шнырьку, и он незаметно спер из пачки пять купюр по сотне. Как итог, Дмитрий получил под дых за воровство и был пинками изгнан из кабинета с наставлениями быстро вернуть то, что взял. Он не понимал, как так, и психовал, а затем пошел разбираться к тому, кто все описывал. Они, кстати, были слабо одаренные, кажется, на одном уровне. Снова я послал шнырьку туда, и он подкинул пять купюр мужику, который описывал мои вещи. Когда Дмитрий завалился к тому в кабинет, мужчина как раз держал в руках деньги. Он наткнулся на них случайно в своём пальто, когда искал зажигалку. Дмитрий парень горячий, разбираться не стал, как и говорить. Он подумал, что тот его облапошил и подставил. Сразу достал заточку, по которой прошлись электрические заряды, и прыгнул на своего обидчика. Стоит ли говорить, что это было шумно? Наверное, нет. когда прибежали люди на шум и увидели окровавленного дмитрия а рядом труп то скрутили выжившего убийцу и стали допрашивать тот и рассказал им про крысу крысу вот только пяти бумажек почему то они не нашли так закончилась жизнь динки щипальщика его порешили свои же это все сделал даже не выходя из камеры они кстати здесь даже никакой охраны не оставили все полагается на артефактную тюрьму которая может сдержать даже абсолюта может но не того, который знает, как она работает и как можно замкнуть весь контур. Шнырька в это время не спускал глаз с босса, а тот не мог отвести свой взгляд от моего меча. Он долго его разглядывал и при этом хмурился. Я понял, что он узнал меня. «Рень какая-то! Не припомни я такого рода!» — выдал он свой вердикт. Мне даже обидно стало. Мои вещи он сложил в специальное хранилище, а Шнырка их оттуда сразу спёр. Через два часа ко мне пришла уже другая команда. Они принесли оборудование, которое дает сигнал, и сунули мне в руки бумажку со счетом. «Перекидаешь всё, что у тебя есть, и мы отпускаем тебя на все четыре стороны», — было сказано мне. «Отпустят, то Так я ему поверил. «На арену вполне, а вот на свободу уже нет. Я слишком много видел. Главное, что стоят такие дерзкие и борзые». Рассказывают, что со мной будут делать, если я не переду им деньги, и как мне будет хорошо, если их быстро переведу. Но я решил подойти поближе и уточнить у них, готовы ли они лично устроить мне те мучения, о которых рассказывают. Когда подошел к клетке, они улыбались. Когда сказал, что сейчас выйду, они заржали. А вот когда я вышел, уже никому не было смешно. Как итог, шесть трупов, и довольный кислотный слайм доедает их тела. А я вернулся спокойно в камеру и закрылся там. Фиг я отсюда сам выйду. Подожду, пока волчара не прилетит и не притащит сюда весь наш грузовой транспорт. У меня только в кольце сейчас около ста тысяч рублей. А сколько тут еще добра можно насобрать? Кстати, я ужасно не люблю тех, кто торгует людьми. Ну как не люблю? Я люблю их убивать. И мне кажется, еще не все ублюдки в одном месте собрались. Да, Сандер терпеливый. Сандер дождется.